Глава третья. Большое здание на первом этаже ресепшена, ресторан с баром и верандой, а на втором гостиничные номера. За главным корпусом дома поменьше. Все бревенчатые. Шесть домиков, все у воды, с дороги их не видно, зато с озера как на ладони. А вид с озера интересовал Кирилла больше всего. На базе отдыха имелась как минимум одна моторная лодка которую он мог взять на прокат. И часа хватит, чтобы смотаться до устья реки и обратно. Смотаться, посмотреть, не видно ли трупы. Если вдруг тело в озере всплывет, Кирилл заметит, если не будет лениться. Он не ленился и не скупился, снял домик целиком, договорился насчёт лодки, думал отправиться в путь, но снова хлынул дождь. — Погода плачет по твоей Ларисе, — сказала Анжела. Они стояли на крыльце под козырьком с видом на озеро, курили оба. Бар в ресторане хороший, большой выбор напитков и сигарет. А на ресепшен даже список товаров есть, которые можно приобрести за дополнительную плату. Мыло, зубные щетки, паста, все такое. А главное, Кирилл смог приобрести армейский камуфляж, офицерские плащи, резиновые сапоги. Из одежды только это и продавали. Это если вдруг отдыхающий захочет охотой заняться или рыбалкой. Специальные с изыском костюмы для лесных прогулок в продаже не числились. Настоящие охотники и рыболовы приезжали со своей экипировкой. Кириллу повезло. Вчера вернули долг, причем наличными. Сумма довольно приличная, бумажник тугой и пухлый. И за дом расплатились. И прибарахлились, и еще и осталось. Банковскую карточку вход пускать не хотелось, если кирилл в розыске, по транзакции его могут вычислить. Да уж, Кирилл крепко затянулся. Крокодилями слезами погода по Ларисе плачет, но слезы крупные, льет плотно. Видимость плохая, а еще вечереет, лодки под навесом у причала не видать. «Я бы душ приняла, и на ужин» Анжела выразительно глянула на Кирилла. Если это просьба, то настоятельная». Дон и сам бы от ужина не отказался. Тем более, что над озером дождь. В такую погоду труп никто не обнаружит. Даже тот чертов охотник, который шляется по лесам. «Но сначала в душ», – кивнул Кирилл. анжели повезло с камуфляжем, нашелся подходящий размер. А плащ для нее большой и сапоги тоже. Но в дождь это не имело никакого значения. Переоденутся в сухое и чистое и под накидками в ресторан. Метров сто до главного здания не так уж и много. Есть ли в резиновых сапогах, чтобы ноги не замочить? Анжела затянулась, бросила окурок в урну, залитую водой, зашла в дом. Кирилл за ней. А домик ничего себе, полутораэтажный, и внизу спальня, и наверху, и в одной свой санузел, и в другой. Это если две семьи один домик снимут. Каминный зал небольшой, отделенный от кухни барной стойкой. Высокие стулья с поворотными сиденьями в наличии, а шкаф пустой, хоть бы бутылку водки поставили. Ну да, людей на базе сейчас немного, домики в основном пустуют, территория охраняется, но со стороны озера она практически открыта. Темной ночью на лодке подойти можно, вскрыть замок, очистить бар. А если две семьи дом снимут, у каждого свой счет, Как общий бар делись будут?» Анжела выбрала спальню внизу, он наверху. На столике рекламный буклет, выбор блюд, номер, по которому можно позвонить. Кирилл задумался. Ленд-ровер он видел, а хозяев нет. Но мог встретиться с ними в баре. Вдруг блондинка все таки поняла, что он сбрасывал с моста. Вдруг начнёт задаваться вопросами а если загадочный охотник здесь с ним не хотелось встречаться Кирилл просмотрел буклет выбор откровенно небольшой цены как в хорошем ресторане но его это не смутило он в конце концов миллионер во всяком случае пока может и не ищет его никто если так то можно расплачиваться карточкой а сумма на счету немалая и судя по всему анжела это понимала, потому и присосалась к нему, как пиявка. Он позвонил на кухню, заказал медальоны из телячьей вырезки со сливочным соусом и шампиньонами, утиную грудку, запеченную с пряностями, лосось на гриле с соусом тартар, крем-брюле и фуагра с ягодным соусом и хрустящими трубочками, пару салатов. Заказ приняли весь... Народу в сосновом баре немного, но кухня не простаивала. Зал в ресторане просторный, и наверняка заказные застолья здесь обычное дело. Банкеты, свадьбы. База отдыха отнюдь не производила впечатления дышащей на ладан-шараге. И со спиртным проблем не наблюдалось. Вместе с ужином в номер доставили бутылку рома и шампанское для дамы. Дождь не унимался, бедная девушка промокла, пока доставила заказ. Хорошенькая, миленькая, брови в разлет, вздернутый носик, щёчки с ямочками. А на шее синяк с легкой желтизной, улыбка светлая, счастья во взгляде нет. Уж не поколачивает ли ее, милый? А может, бармен руки распускает? Сдачу Кирилл брать не стал, оставил как чаевые. А это без малого 3000 рублей. Хоть не на много, но осчастливил девушку. Кирилл расположился за барной стойкой, выставил блюдо, приготовил себе коктейль из Рома и кока-колы. Никакого лайма, просто лед, ром и кола. Лед из холодильника, хорошо хоть администрация об этом позаботилась. «Ух ты, и что здесь у нас такое?» – восторженно спросила Анжела. Кирилл и душ принять успел, и обнову надеть, и заказ принял, а она только-только вышла из своей спальни. Волосы распущены и распушены, на лице макияж, достойный ночного клуба, а на теле – белый банный халат. «Если не хочешь, могу и сам съесть», – сказал он, глядя на сочные, пока еще горячие медальоны. «Ну, вообще-то я в ресторан собиралась», – сказала Анжела, усаживаясь на высокий стул. При этом она придерживала полы халата, надетого, возможно, на голое тело. Наверняка левчик и трусики она постирала. Впрочем, Кирилл об этом не думал. Ему все равно, в чем она. Или думал, или не все равно. «В халате?» «Да ладно тебе». Одной рукой она отмахнулась от него, другой притянула к себе тарелку с рыбным стейком. «Шампанское?» Кирилл щелкнул по горлышку бутылки. «Думаешь, женщин шампанским поминают?» Задумалась Анжела. «Молодых и красивых?» «Согласна. Но мне что-нибудь покрепче. Что у тебя?» Глянув на бутылку рома, спросила она. У либре «Просто ром с дождем», – грустно усмехнулся он. «Ох уж этот дождь!» Она взяла его стакан с коктейлем, попробовала, и кивнула в знак признания и поставила перед собой. «Пришлось идти на кухню за другим хайболом. Не фужер же ром наливать!» Пока он ходил, Анжела расправилась с рыбой и выбирала салат. И стакан уже пустой. «Я такая голодная!» Почувствовав его недоумение, в оправдательном тоне сказала она. «Я тоже», – кивнул он. Но отрезал всего лишь четвертинку от медальона, хотя запросто мог засунуть в рот половину. Или даже целиком. «А ром с дождем?» «Ничего, мне понравилось». «А мне голову морочить нравится?» Взяв бутылку, спросил Кирилл. «Как я тебе голову морочу?» Возмутилась она. «Сказала, что спать будем раздельно?» «Сказала, что Ларису видела. Как я ее в багажник укладываю?» «У меня было два варианта. Или позвонить в полицию, или уехать с тобой. И никаких третьих вариантов?» «Зачем говорить о третьем, если ты выбрал второе?» Я выбрал выбор всегда делает мужчина всегда и во всем женщина всего лишь подсказывает что выбрать а, -а, а ну вот я же вижу что тебе понравилось выбирать меня а тебе как я погляжу нравится приключение на одно место кивнула анжела очень хорошо тренирует ягодицы и придает им отличную форму лучше всякого фитнеса хочешь посмотреть жди жду когда меня за одно место возьмут. Думаю, это будет круче всякого фитнеса. Гораздо круче. Кирилл припал к своему стакану, выпил все, остались только кубики льда. Выпил, закурил, глянул по сторонам. Неплохой домик, камины, бревенчатые стены создавали уют. А огонь в камине, кстати говоря, не горел. А надо бы, на улице совсем не жарко, хотя и май месяц, Дрова в камине сложены горкой, нужно лишь поднести спичку. В тюрьме он будет лишён возможности посидеть у огня. Нужно пользоваться моментом, пока есть возможность. Но чтобы развести огонь, требовалось как минимум подняться со стула, а Кириллу даже шевелиться не хотелось. Сил хватало, чтобы резать и заталкивать в рот мясо, наливать и пить. Он еще собирался по озеру на лодке. Очень хорошо, что за окном идет дождь. Пока льет за труп, можно не беспокоиться. За труп Ларисы. За труп женщины, которую он когда-то любил. Тем более, что чувства остыли не совсем. он похоронил ее по-скотски. Как будто какое-то бревно в реку скинул. Он снова выпил, не чокаясь. И еще, и еще. Да и Анжела не отставала. Алкоголь его не брал. Хотелось продолжение банкета, а бутылка опустела. Шампанское не вариант. Во-первых, мешать. Во-вторых, слишком слабый градус. «А не послать ли нам гонца?» Глянув на пустую бутылку, спросила Анжела. За окнами уже стемнело, дождь не прекращался. Мало того, в озеро ударила молния. Сначала ярко вспыхнула, как будто гигантская искра пыталась приварить небо к земле. Затем громыхнула, почти без паузы шарахнула совсем рядом, а затем еще и еще. «Небо злится», — громким шептом сказала Анжела. «За твою Ларису». «Ей за что», — кивнул Кирилл. Он думал и о Ларисе, и о девушке, которая подавала ужин. Он мог позвонить в бар, и бедную официантку снова отправят в грозу доставлять заказ. «А если молния?» Если девушка погибнет, то по его вине. Страшно? Спросила Анжела, так, как будто хотела взять его на слабо. Кирилл не ответил, молча поднялся, взял зажигалку, сначала закурил а затем зажег огонь в камине. Как он и предполагал, дрова разгорелись легко, с треском и дымом, но дым уйдет, как только огонь войдет в полную силу. Он надел плащ сапоги, взял деньги и вышел в ночной ливень. Какой уже день льет, но больших луж не видно. почва песчаная с наклоном к озеру, тротуарные дорожки спланированы грамотно, путь в воде не преграждают. И территория неплохо освещена, особенно ярко у главного входа. На ресепшн знакомая молодая женщина, эффектная шатенка с пышной прической. Администратор Оксана, судя по бейджику. Она что-то считала, нажимая на клавиши калькулятора. Заметив, Кирилла повернула голову и улыбнулась. При этом она смотрела сквозь него, как будто в зеркало, в котором отражался экран калькулятора. Уж очень замороченный у нее вид, похоже, недостач какая-то. А хозяин, может, и не суровый, но вычтет из зарплаты. Кирилл не поленился снять плащ и повесить за петельку на крючок. В ресторане за столиком двое мужчин. Один худой с вытянутым лицом и большим, с тонкой спинкой носом. Он ел шашлык, запихивая в рот целый кусок мяса. Из-за большого кадыка горло его напоминало брюхо удава, в котором переваривалась целиком проглоченная мышь. Переваривалась, пытаясь вырваться из плена. Землистого цвета лицо и желтушные глаза выдавали проблемы с печенью. Зато у второго со здоровьем никаких проблем если не считать пока еще только угрозу ожирения. Щечки пухлые, розовые, в глазах радость жизни, и рюмку водки он поднимал, совсем не думая о последствиях. Оба в охотничьих костюмах за столом сидят уверенно, по-хозяйски чувствуют себя здесь своими. На Кирилла глянули разом, оба вскользь, но с пренебрежением. Мечта он профессионалом в своем подозрительно новом армейском камуфляже, причем устаревшего образца. Но в то же время Кирилл действительно не охотник. За ним охотится. Жаль, непонятно кто. А ужинали мужики со знанием дела. Вот купили по черную корку Денег на застолье не жалели. За барной стойкой с внешней стороны знакомая парочка, парень и девушка из ровера. Именно этой встрече Кирилл и опасался, но уже поздно поворачивать назад. И парень в брендовом спортивном костюме, и девушка. Плечи у него широкие, руки накачаны, ему такой наряд к лицу. Она худенькая, стройная и длинноногая. Девушки с таким очарованием и фигурой, что не день к лицу. Кириллу стало слегка не по себе. Усилием воли он взял себя в руки, но не сразу обратил внимание на девушку, которая приносила ужин. Она стояла за барной стойкой, наблюдая за посетителями. Вдруг кому что-то понадобится? Судя по бейжику, официантка по имени Ольга. Но разве официантка не может подменять бармана? «Добрый вечер», — мило улыбнулась Ольга. «Мне бутылку Рома лучше две», — немного подумав, добавил Кирилл. Бакарди? «Того самого», — кивнул он. «И четыре Кока-колы». «Могли бы позвонить, я бы принесла». «Дождь на улице льет и льет, вы и так промокли». «Да ничего». «Можешь нам принести», — подал вдруг голос парень с широким носом. На барном стуле он сидел крепко, ровное лицо вроде бы не красное, как это бывает у пьяных, и взгляд не плыл. Солнцезащитные очки только слегка перекошенные, правая сторона выше левой. Но это не критично» поскольку очки эти закрывали не глаза, а надлобие. В общем, парень не производил впечатления крепко выпившего. Но когда заговорил, стало понятно, кому больше не наливать. Блондиночка, чем-то похожая на Ларису, возмущенно шлепнула его по предплечью. Видно, правильно его поняла. Скучно парню стало. «Позвоните, сделайте заказ, принесем все, что у нас есть», — мило улыбнулась Ольга. «И пить!» – пошутил Кирилл. «Чё?» – резко глянул на него спортсмен. И даже приподнялся, опираясь на подножку стула. Но блондинка схватила его за руку, а стул под ним качнулся. Парень вернулся в исходное состояние, но Кирилл внутренне напрягся. Телосложение он не хлипкого, но и не атлет. И массы тела он значительно уступал широконосому. Удар наверняка послабее будет. Но в то же время Кирилл хорошо знал, чем заканчивается обмен ударами. Рано или поздно противники сходятся в жестком клинче, падают и катаются по земле, пытаясь перебороть друг друга. Он готовился перевести борьбу в партер с самого начала. Схватить атлета за шею, скинуть на пол и не отпускать, пока тот не успокоится. А еще лучше к травмату за помощью обратиться. Пистолет у него в куртке в нагрудном кармане-кабуре. Удобно придумано, только достать оружие быстро не получится. Да и не стоит хвататься за оружие. Вдруг выстрелит, да убьет или покалечит, а у Кирилла и без того проблем по самые сопли. Ольга засуетилась, одну бутылку она сняла с полки, другую достала из подстойки. И четыре бутылки Кока-Колы из холодильника вынула, собрала все в пакет и назвала цену. «Восемь триста сорок». Кирилл вынул из кармана две пятерки и аккуратно положил на стойку. «Сдачи не надо», — сказал он тихо, чтобы не провоцировать Широконосова. «Пьяный он, белая горячка уже копытом по голове бьет, не надо его провоцировать». «А что, крутой такой?» — спросил и поднимаясь. Он все так же опирался на подножку, вернее, уже стоял на ней и стул под ним не падал. Но мог упасть, если чуть толкнуть. «Эдик!» – блондинка даже поднялась, взяв своего милого под оба локтя, чтобы не упал. Кирилл виновато глянул на нее, взял бутылку, но от схватил его за руку и медленно спустился с подножки. При этом он всем видом давал понять, что держит себя под полным контролем. И напрасно противник надеется на легкую победу как будто Кирилл хотел с ним драться. «Что, Эдик? Я уже 30 лет, Эдик!» Парень крепко держал Кирилла за руку, и с этим нужно было что-то делать, не бить же пакетом по голове. Хотя сама по себе идея занятная. «Я сейчас охрану позову», — Ольга грозно нахмурила брови. И, как ни странно, это подействовало. Эдик рожал пальцы, и Кирилл смог высвободить руку. «Я тебя на мосту видел!» Одна эта фраза заставила Кирилла замереть на месте. «И что?» – каким-то не своим голосом спросил он. «Кого ты там с моста сбрасывал?» «Кого?» «Бревно!» – на дороге лежало. «Бревно?» – задумался парень. «Надо сказать, напряжение мысли давалось ему нелегко. Для тебя дурака старался». «Кто дурак?» Продолжая думать, встрепенулся Эдик. «Не дурак, не дурак!» Блондинка гладила его при этом по плечам. И при этом смотрела на Кирилла не зло и даже не раздраженно. Хотя и вздохнула бы с облегчением провалить он вдруг сквозь землю. «Не дурак, но по мосту проехал свободно!» Усмехнулся Кирилл. «А ты как проехал?» Наконец сообразил Эдик. «Ты же перед нами проехал!» «Так по и проехал!» Думал объехать, а все равно колесом зацепил. Под нищу долбануло. «И ты решил остановиться, да? Дождь лед, а ты такой весь из себя, Д'Артаньян, да? Да вот подумал, что на это бревно можно на скорости вылететь. Ты бы и вылетел, и в реку, ограда там хлипкая». «В позапрошлом году корягу на мост вынесла, сказала Ольга. «Тоже дожди лили». Калинку разнесло, корягу водой вынесло. Мост тогда совсем залило, не проехать. «И сейчас залить может», – стараясь не смотреть на Эдика, – спросил Кирилл. «Ну, может, сами видите, и льет, и льет». «А как же тогда уехать? Через Лопушки дорога есть, там не заливает. Прямо на Сосновый Бор выходите. «А у вас Сосновый Бар?» – улыбнулся Кирилл. «Ага». «Подоси на веки отца!» Эдик не договорил. Блондинка с такой силой тряхнула его, что он бедно едва не упал. Кирилл с удивлением глянул на девушку, и она едва не зарделась от удовольствия. «Да, она такая, и быстрая, и сильная, очень вежливая и приличная». Кирилл улыбнулся и ей, и Ольге собрался уходить. В этот раз Эдик не пытался его остановить. Дождь закончился, с крыш капала ноги шлепали по воде. А между первым домиком и вторым стоял человек в плаще с накинутым на голову капюшоном. С ружьем. Стоял, медленно, без резких движений, поворачиваясь к Кириллу. Ружье висело на плече, он мог снять его и вскинуть в любой момент. Кирилл это понимал, но страх вдруг улетучился. Ему даже стало смешно и у моста этот дрыщ пытался изображать из себя тайну мадридского леса, и сейчас стоит как привидение в затемненной зоне. И поворачивается медленно-медленно, как злой рок, настолько же неторопливый, настолько же неумолимый. «Ух!» – Кирилл резко шагнул к нему, замахиваясь пакетом. И охотник не стал срывать ружьё с плеча, глянул на Кирилла из-под капюшона, и вдруг растворился в темноте, как будто его и не было. «Урод!» – вместе с криком Кирилл выплюнул накопившуюся в нем злость. Но этого ему показалось мало, вынув из кармана травмат, он рванул вслед за призраком воплоти, до самого озера дошел, но так никого и не увидел. Или куда-то в сторону человек вильнул, или под воду провалился. Кирилл сунул пистолет в обычный брючный карман, повернул назад, вышел на дорожку и увидел Эдика с его спутницей. Чуть ли не нос к носу с ними столкнулся. «Ты откуда, черт?» – Эдик смотрел на него большими глазами. Кирилл не любил драться, даже в самом сильном подпитии не возникало желания помахать кулаками. А сейчас вдруг накатило. «Жену свою любимую сегодня похоронил», как последний негодяй в реку труп сбросил. А в драке хоть на немного, можно об этом забыть». «Чёрт, у тебя на языке!» Кирилл решительно положил пакет с бутылками на землю. Несешь всякую дичь!» Рукава он не закатывал, но Эдик все равно почувствовал его боевой настрой и засмеялся, чтобы скрыть свою растерянность. «Вот даёт, батан «Кто батан Скипел Кирилл. В гопниках он никогда не числился, но и ботаником его никто не называл. Нормально он с одноклассниками дружил, в изгоях не ходил, и со зрением у него все в порядке, очки никогда не носил. Ну но все, хватит. Блондинка повисла Уэйдика на руке, хотя тот и не собирался бросаться в драку. Эй, это у тебя что? Парень заметил, торчащую из кармана рукоять пистолета. Ствол, что ли? «Травмат. А я смотрю, чего это ты такой борзый?» «Да не собирался я. Да? Ну, тогда не ботан», — пренебрежительно ухмыльнул Седик. «Дескать, он готов сдать назад, но только потому, что у Кирилла оружие». «Шёл бы ты». «Ну да, ну да», — Седик выразительно смотрел на рукоять пистолета. «Только ствол его останавливает. Кирилл просто обязан это знать». «Пойдем!» Блондинка глянула на Кирилла так, как будто знала, что с моста он сбрасывал труп человека, а не какое-то бревно. Не осуждала его, смотрела, но и не одобряла. Смотрела, как будто спрашивала себя, зачем он убил свою жену. Не его спрашивала, а себя. Молодые ушли, Кирилл постоял немного, поднял земли пакет, легонько встряхнул, а вроде не слышно, как осколки звенят. Нормально все. Можно уходить. Его дом третий по счету. Идти всего ничего. Свернул к дому, поднялся на крыльцо, открыл дверь, зашел и заперся на замок. Вдруг Эдика к нему в гость понесет. Что-то не хотелось с ним общаться. Девушка у него, да, интересная. Но Кириллу-то что с того? Не время сейчас волочиться за чужими юбками. Анжела сидела на диване, раскинув руки по спинке. И ноги почему-то разведены. Сведу зале не горит, только над барной стойкой фонарики. Да угли в камине ярко тлеют. Анжела как неживая, не шевелится, голова откинута, рот приоткрыт. А может, угарным газом отравилась. А если задушили? Кирилл осторожно подошел к ней в нехорошем предчувствии, тронул за плечо. Враг выследил его и снова нанес удар. Опять погибла женщина. Пусть и в какой-то степени, но близкая ему. Анжела вздрогнула и открыла глаза. Как спящая красавица, разбуженная, поцелуем принца. Только вот радости в ее глазах Кирилл не заметил. И зачем он ее разбудил, спрашивала она. Спала себе, никого не трогала. «Тебя только за смертью посылать», — поднимаясь, — сказала она. «Зачем посылать? Она сама тут рядом бродит. Балахон с капюшоном, вместо косы ружье», — усмехнулся Кирилл. Дождь уже закончился, когда он увидел мужика в плаще с накинутым на голову капюшоном. Гроза ушла, но сейчас в голове блеснула молния, даже где-то отдаленно, будто громыхнула. Он снова увидел этого человека. Видение перед глазами встало. Плащ, ружье, а под капюшоном... Лицо Ларисы, что если это ее призрак бродит вокруг озера в образе охотника, который должен убить Кирилла. Эй, ты чего? Анжела встревоженно тронула его за руку. Видно, завис он от перепада напряжения в голове. Ты же видела охотника у моста? Обычно привидения видят только один человек из всех присутствующих. Кирилл думал об этом с волнением. Вдруг он сумасшедший. «Конечно, видела. Мы еще мимо проехали», – кивнула Анжела. Но Кирилла это не успокоило. «Кто сказал, что привидение – плод отдельного воображения? А если его могут видеть все? Есть же такое понятие, как массовая галлюцинация. К тому же призрак не совсем галлюцинация. Возможно, в нем есть что-то материальное. Ружье, например, из которого можно убить» или хотя бы смертельно напугать. Я видел, возле дома сейчас, иду, смотрю, стоит. Интересно, он оставил следы? Сам у себя спросил Кирилл. Какие следы? О чем это ты? Следы на песке. Я за ним, он от меня, как будто в озеро ушел. Не знаю, по воде или под воду. Анжела приложила к его лбу ладони, покачала головой. Лоб горячий, тебя не знабит «Да нет вроде. К озеру нужно идти, там песок, следы ног должны остаться. Его, Кирилла, следы и чертова охотника. Но уже никуда не хотелось, усталость вдруг навалилась, а вместе с ней и апатия. Он взял с барной стойки тарелку со остывшей утиной грудкой, стакан с растаявшим льдом, перенес все на журнальный столик. За новой порцией льда не пошел, не его» но и в жар не бросала, что-то не возникало потребности охладить организм. Анжела сама подала свой стакан, села рядом, но даже рукой не касаясь его. Впрочем, ему и не хотелось тесного общения с ней. Боялся он ее не меньше, чем призрака Ларисы, а может и больше. Впрочем, Анжела не приставала, бутылка еще не опустела, а она раздевалась, сказала, что хочет спать. И направилась в свою комнату. Левой рукой, открывая дверь, зачем-то подняла правую и пошевелила пальцами. То ли предостерегала его от незаконного вторжения, то ли, напротив, подавала знак, что ее кровать запросто выдержит двоих. Но Кирилл мотнул головой, отказывая в удовольствии и ей, и себе. Вдруг Анжела не просто коварная и наглая соблазнительница, но еще и убийца. Может, смерть Ларисы все-таки ее рук дело? Анжела ушла, Кирилл выпил еще, закурил и растянулся на диване. Сон его не клонило, но напиваться в хлам он не станет. Вдруг на подвиги потянет, вдруг с пьяну полезет на убийцу своей бывшей жены. Он полезет, и Анжела не откажет. Сама Лариса нашептывала, что не откажет. Откуда-то из растворенной в комнате тишины нашептывала, как будто сама находилась где-то рядом растворённая в воздухе. И что-то говорила, говорила, а его это не пугало, напротив, убаюкивало. А спать он мог спокойно. По крыше снова забарабанила. Ночью, да подождю, шариться вдоль озера никто не будет. Ну, если только призрак в плаще.